финансирование под уступку денежного требования факторинг по договору финансирование под уступку денежного требования одна сторона финансовый агент передает или обязуется передать другой стороне клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента кредитора третьему лицу должнику вытекающего из предоставления клиентом товаров выполнение им работ или оказание услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Пункт 1 статьи 824 Гражданского кодекса. В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации. предмет договора, денежные требования, уступаемые в целях получения финансирования. Это может быть уже существующее требование, срок платежа, по которому наступил, и будущее требование. Право на получение денежных средств возникает в будущем. Уступка финансовому агенту денежного требования действительна даже в том случае, когда между клиентом и его должником существует соглашение о её запрете или ограничении. Основная обязанность клиента по договору уступка денежного требования, в результате которой происходит перемена лиц в обязательстве, и место кредитора клиента занимает финансовый агент. Одновременно с уступкой права требования клиент обязан передать финансовому агенту документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. Клиент должен гарантировать действительность уступаемого требования, которое признаётся действительным Если клиент обладает правом на передачу требования, и в момент уступки требования ему неизвестное обстоятельство, вследствие которых должник вправе его не исполнять. Клиент обязан уплатить финансовому агенту вознаграждение. По общему правилу последующая уступка требования финансовым агентам не допускается. Однако договором может быть установлено иное. При последующей уступке требований финансовый агент становится в положение клиента. Должник вправе не исполнять требования финансового агента, если клиент исполнил свои обязанности перед должником ненадлежащим образом. Если клиент осведомлён о ненадлежащем исполнении своего обязательства, уступка требования по обязательству будет недействительна. Обязанность должника произвести платёж финансовому агенту наступает лишь при условии, что он получил от клиента либо финансового агента письменное уведомление о том, что денежное требование уступлено данному финансовому агенту. В его уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведён платёж. Последствием неисполнения клиентом либо финансовым агентом обязанности по уведомлению должника является сохранение должником права произвести платёж первоначальному кредитору. При этом исполнение будет надлежащим и прекратит существующее между должником и кредитором денежное обязательство. В случае нарушения клиентом обязательств по договору, заключённому с должником, Последний не вправе требовать от финансового агента возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту требованию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно с клиента.